Глава 9. Кассандра Гранина. Утром я поймала себя на мысли, что пока собираюсь на работу, постоянно что-то напеваю. Иса, позвонивше узнать, как у меня дела, усмехнулась и приготовилась слушать. Пришлось рассказывать, как вчера Шархат подвёз меня до дома, и как с ним оказалось неожиданно легко и уютно. Мы болтали о моей учёбе, немного о работе, и о том, какие пирожные мне понравились больше всего из тех, что оставил Шархат. И как-то через чур быстро добрались до дома, расставшись возле дверей. По-моему, он к тебе весьма не равнодушен, Кас, но не станет мужчина провожать до дома женщину, которая ему не нравится. Я хихикнула и подкрасила губы. Мне уже пора было выходить, и мы с Сей договорились поболтать вечером. Потом связь могла исчезнуть, потому что исследовательская группа покидала планету, устремляясь уже на Ронтар. Инструктаж проводил Галахард. Мужчина средних лет с собранными в низкий хвост волосами. Среди смаленных волос мелькали белые, и это придавало ему необычный вид. Он коротко представился мне, когда мы с Хархатом вошли в зал, напомнил правила безопасности и рассказал в каких ситуациях как нужно действовать, а после отправил нас переодеваться. Защитный комбинезон был стального цвета с небольшими чёрными вставками, сделанный из какой-то незнакомой ткани волокна, которые напоминали мелкие чешуйки, с кнопкой для молнии. Последняя застёгивалась сзади. Удобный и лёгкий, с встроенным регулятором температуры, чему я особенно обрадовалась. У Шархата комбинезон оказался похожим, но только был чёрного цвета с серыми вставками. Нормаркос, следивший за погрузкой капсул с зельем заморозки, ждал нас на площадке возле флайеров. Всё в порядке? поинтересовался Шархат. Да. За погрузкой проследил лично. Будьте осторожны, пожалуйста. Я удивлённо приподняла брови. У Шархата сузились глаза. Наран будет на гонках, пояснил он, один из лидеров Ариаты. Старайтесь не попадаться ему на глаза. О, да мы будем на стадионе совсем незаметны, покачал головой Шархат. Я сказал: "Старайтесь. Тут Нармаркус обернулся ко мне и сказал. «Во время выполнения сегодняшнего задания, если что-то вдруг пойдёт не так, слушайтесь приказов Шархата. Даже если они покажутся странными и непонятными. У него огромный опыт. И одарённый с третьим уровнем способности имеет приоритет в командовании в чрезвычайной ситуации». «Да, Нармаркус, я поняла вас. Проблем не будет, обещаю. Тогда удачи». Свяжитесь со мной после гонок. И через несколько минут мы забрались в ожидавший нас флайер и поднялись в воздух. Транспортник, в который были загружены контейнеры с зельем, последовал за нами. Я немного волновалась, но вида не подавала, и с любопытством рассматривала приближавшийся купол стадиона, расположенный за городом. Внутренняя конструкция самого большого стадиона Ариаты насчитывала несколько уровней. Помимо возможности разместить здесь около ста тысяч зрителей и болельщиков, внутри располагались магазины и рестораны, детские комнаты и оранжереи. Удачно расположенные площадки для флайеров и тренировочные зоны, где разминались участники, были накрыты защитными сферами, и когда мы подлетали, стадион сверху стал напоминать диковинный цветок. В центре уже создали спиралевидную трассу для гонщиков — Препятствия на ней срабатывали неожиданно, и чтобы победить, необходимо было пройти путь от начала до конца трижды и первым прийти к финишу. Сталкивать соперников запрещалось правилами, это грозило не просто исключением из гонок, но и лишением свободы. Последнее я узнала от Шархата, когда мы приземлились и шли через многочисленные посты охраны. Впрочем, завидев Шархата, они почтительно расступались. Мне и трём мужчинам, нёшам контейнеры с капсулами, Оставалось только прикладывать лиар к считывающему устройству. Наконец мы оказались в зоне, где помимо нас расположилось ещё несколько организаций со своими космоалхимиками. Стандартная практика. Тот чьё зелье сработает лучше всего, получит приличное денежное вознаграждение, а также эту разработку начнут использовать в медицине. Пойдут процентные отчисления космоалхимику и компании, в которой он работает. пояснил Шархат, оглядывая пространство нескольким своим знакомым кивнул, но подходить никому не стал, остался рядом со мной. Я думала, страховал всех участников на Ардиар. Страховал, конечно, но зелье всё равно готовили сигонщики и их использовали. Правда, толку от них было мало. А больше мы поговорить не успели, потому что спредивой из гравитационных платформ к нам стали подходить участники. Они были разных рас с разных планет, и сначала я даже немного растерялась. Как-то не подумала, что на гонках соберутся не только ариаты. Но сориентировалась весьма быстро. Всё же Шархат, невозмутимо стоящий за спиной, придавал мне уверенности. Прикрепляя капсулу на руку всем желающим, я то и дело отмечала, что некоторые вздрагивают. В какой-то момент не выдержала, оглянулась. Шархат, стоял частично объятый пламенем, и сверлил всех участников взглядом. Не зная, как на это реагировать. Может, так вообще принято? Может, он просто подстраховывается, чтобы никто из участников не пытался меня хоть как-то обидеть. Я молча продолжила делать свою работу и объяснять, как действует зелье. Через 3 часа, когда поток участников иссяк, к нам приблизился немолодой седоволосый мужчина, одетый вроде бы в простой чёрный костюм, но пошитый явно из дорогой ткани. Такие вещи как-то сразу узнаёшь и чувствуешь. Цепкий взгляд серых глаз остановился сначала на Шархате, потом на мне. Здравствуй, Наран. Первым поприветствовал мужчину Шархат, и я тут же поднялась и вежливо склонила голову. Вот уж не ожидала встречи с одним из лидеров Ариаты. Кажется, совет Нар Маркуса не сталкиваться с ним нам не поможет. До меня доходили слухи, что ты ушёл на работу в звёздный ветер, Шархат. Но признаться, пока я не увидел заявку Маркуса... «На участие в конкурсе?» «На лучшие целебные зелья и тебя в сопровождающих нового космоалхимика?» «Не верил?» «Маркус не имеет особенности лгать», — спокойно ответил Шархат, и настрой Нарана как-то сразу изменился. Между мужчинами вспыхнуло напряжение, заискрилось. Всего несколько слов, а как всё повернулось. Сдаётся, в словах обоих была какая-то подоплёка, о которой я могла лишь догадываться. «А?» Неожиданно из-за спины на раны выскользнула красивая блондинка, одетая в ярко-голубой, расшитый жемчугом комбинезон. Светлые волосы заплетены в изящную пышную косу, которая лишь подчёркивает точёную фигурку. Черты лица изящные и тонкие. «Шархат, какая встреча!» — пропела девушка и вдруг оказалась рядом с нами. Я инстинктивно закрыла мужчину с собой, чем вызвала смешок на раны. «Ты нашёл себе защитницу, Шархат?» Улыбнулась незнакомка. А ты себе? на полном серьёзе поинтересовался он. Передать от тебя привет Диару Анара. Лицо девушки побледнело, глаза зло сверкнули. Не знать его не хочу. Меня полагаю тоже. Девушка фыркнула, повернулась к своему спутнику. Пойдём на ран, гонки вот-вот начнутся. Расслабимся, отдохнём от работы бросила она последний взгляд на нас с Шархатом, будто на что-то надеялась, странная какая-то. Дочь одного из лидеров Ариаты, бывшего лидера. Коротко пояснил Шархат. И вас, похоже, совсем не долюбливает, и Нардиара тоже. Есть за что. Я с любопытством уставилась на мужчину. Те, у кого третий уровень способностей, имеют право влиять на решения совета мы не управляем мариатой, но наделены частью тех же привилегий, что и правители. Ого, поразилась я. С этим не всегда просто смириться тем, кто стоит у власти. Но и лишить нас этого они не могут, учитывая сколько жизней вы спасаете. Да мы разве считаем? Пожал плечами Шархат. Просто делаем свою работу. Удивительный мужчина. «У Анары, правда, есть ещё одна причина ненавидеть меня и Диара. Но я бы не хотела об этом распространяться, особенно здесь и сейчас». Я кивнула, принимая его ответ. Тут сработал первый предупреждающий гонг. Соревнования должны были вот-вот начаться. Я собрала в контейнер остатки капсул, и мы направились на площадку, отведённую для Шархата. Конечно, мне можно было бы уйти к остальным космоалхимикам, но я не желала этого рассматривала шумевший стадион, сверкающую спираль трассы, уходящую в небо. Кристаллы, которые начнут транслировать гонки, когда участники поднимутся совсем высоко. Третий удар гонга, и порядка 200 флайеров, раскрашенных в самые разные цвета, сорвались с места. Первое препятствие разветвление на несколько рукавов, и трое участников зацепились за край платформы и полетели вниз. Рывок, и Шархат оказался рядом с первым флайером. Вытащил мужчину, который успел раздавить капсулу, переместился ко второму. Тот тоже справился сам, а вот третьего «Шархат» вытаскивал из горящего транспорта. Вернуться ко мне он не успел после вспыхнувших смерчей с молниями и грозами. С трассы ушло ещё с десяток участников. Мне говорили, гонки на флайерах — безумное, интересное и яркое зрелище. Но я практически не смотрела на трассу, лишь на «Шархата» на мужчину, который носился от одного раненого к другому, вытаскивал из горящих флайеров, спасал чьи-то жизни и порой казался мне летящим вихрем, смелым, отчаянным, огненным. Часть зрителей тоже смотрела не на арену, а на Шархата. Прошло почти полчаса, когда первые участники, лидирующие в гонке, пошли на второй виток. Трасса стала сложнее. Уже не было гор, смерчей и небольших препятствий. Резкие повороты, закрученные спирали, разные зоны под водой и ледяные пещеры, усыпанные огромными сосульками. Шархат то и дело нёсся с одного витка гонок на другой у нас раненых, а порой и активируя мои последние запасы зелья заморозки, потому что именно они оказались самыми эффективными. Но об этом думалось сейчас меньше всего. Я следила взглядом за Шархатом, и хоть понимала, ему не в первый раз так действовать, боялась за него. Трасса была опасной и непредсказуемой, а он двигался по ней так уверенно, будто и не замечал всего этого. Моё восхищение и страх смешивались, и когда участники, а их осталось около половины, пошли на последний виток, я прикусила губу. Спираль снова поменялась, завелась сильнее, и многим участникам пришлось сбавить темпы и скорость. Роботы отгоняли разбитые флаерами, целители уносили раненых. Большинство отделались переломами и вывихами. У нескольких имелись ожоги. Серьёзные случаи лишь единичные, когда чья-то жизнь повисла на волоске. С замирающим сердцем я следила за шархатом, который страховал участников. Его движения были чёткие, выверенные и смелые. И когда наконец гонки завершились, и он одним стремительным прыжком оказался рядом, я точно знала, кто сегодня победил. Хотелось до безумия прижаться к нему, обнять и поделиться теплом, но я, конечно, не посмела. Лишь вытащила из сумки термос с горячим чаем и бутерброды. Спасибо, тихо сказал он, стоя спиной к ликующему стадиону. Быстро съел бутерброды, выпил чая и выдохнул. А теперь пора отсюда уходить. Я не стала спорить. Наша работа выполнена, и делать нам на стадионе нечего. Меня немного потряхивало и Шархат, заметив это, нашёл мою ладонь и сжал в своей руке. Всё хорошо, не волнуйся. Это всегда так. Вы всегда так рискуете своей жизнью. Мы к этому готовы, спокойно отозвался Шархат. Много тренируемся. Да и случае что, у нас рядом с третьим уровнем способностей, быстрая регенерация. И ещё к этому привыкаешь. Что мне ему ответить? Разве можно привыкнуть к тому, что сердце вот-вот грозит выпрыгнуть из груди, когда любимый мужчина рискует с собой? «Кстати, отличное зелье заморозки», — перевёл тему Шархат. «Талант на лицо», — раздался за спиной голос Нарана, и мы тут же обернулись. Мужчина на этот раз, окружённый охраной, стоял совсем близко. «Поздравляю, Нара!» — «Кассандра», — подсказала я. «Приз ваш» и он честно заслужен. Вы действительно хороший космо-алхимик. Спасибо. Ответила я, не зная, как себя вести с этим мужчиной. Деньги переведут Маркусу на счёт в ближайшие часы. Договор о сотрудничестве пришлю на неделю. Теперь кивнул уже Шархат. Нара Кассандра, если вы вдруг по каким-то причинам решите уйти из «Звёздного ветра», свяжитесь со мной. Протянул мне мужчина визитку. Я молча взяла. Шархат вспыхнул пламенем. Работа для вас всегда найдётся. Но, разумеется, только я ни за что не пойду работать на правительство. Слишком старательно этого избегала, приложила столько усилий. Так и не дождавшись моего ответа, мужчина развернулся и ушёл, даже прощаться не стал. Я покрутила в руках визитку, посмотрела на всё ещё пылающего огнём Шархата и поднесла тонкую пластину, которую дал Наран к Шархату. Визитка вспыхнула моментально и обратилась в пепел. Шархат погасил пламя и пронзил меня взглядом. Усмехнулся. Я жутко хочу есть. Составишь компанию? Только и поинтересовался он, когда мы вышли на стоянку для флайеров. С удовольствием. Отозвалась я чувствую как всё снова становится на свои места.